Глава четвертая Алик Уотерстол Мой наставник часто говорил «Не убив в себе лень, мечты не достичь». Но как меня замучила военная бюрократическая волокита словами не передать. Учения так не изматывали. Пытки ничто по сравнению со сдачей годового рапорта. Приняв душ, упал в любимое удобное кресло с чашкой кофе и прикрыл глаза от блаженства. Как мало иногда надо для счастья. Но мою нирвану прервал вызов с блокстора. Кого там еще принесло? «Спроецировать изображение!» Передо мной появилось не менее уставшее лицо дяди. «Трудный день?» «Ужасный. Имел счастье общаться с твоей мамой». «Даже знаю, о чем вы беседовали», — заметил я, сдерживая смех. «Я тебе уже говорил?» что ты невероятно талантливый шпион, — хмыкнул Фредерик Уатерстоун. — О да, тут нужны невероятные способности, — съехидничал я. — Мария очень хочет видеть себя женатым. Считает, что супруга вернет сына в лоно семьи и заставит остепениться. Никто не может вмешиваться в личную жизнь гуманоида до его совершеннолетия в двадцать один год. Так как я уже совершеннолетний, мама решила сама найти мне пару. Как удобно стало жить, можно ни о чем не думать. Фредерик рассмеялся. «Расскажи, как у вас дела. Я исправно читаю твои рапорты». Но личный разговор совсем другое. Можно поделиться впечатлениями. «Ты очень вовремя!» «Меня практически задушила здешняя бюрократическая волокита!» Пожаловался дядя ибо сил моих больше не было. «А помимо всего прочего, Эргер отправляет меня в командировку!» Фредерик нахмурился. «Куда?» «На планету Зив-632. Это пока военное название. Позже переименуют во что-то покрасивее». «Недавно открытая планета?» «Там прошли только первые исследования. Зачем тебе туда?» «Буду сторожить ученых и дочь генерала». «Викторию Эргер?» «Странно. Она же никогда не летала в подобные экспедиции!» Неподдельно удивился дядя. «Думаю, у них какие-то внутрисемейные перипетии. Дочь недавно съехала от родителей. Папа, видимо, недоволен и желает изменить ситуацию. Хотя мне сложно понять его методы. Что такого в этой командировке?» «Генерал решил...» что его кровиночка испугается трудностей. «Исследование открытых планет — работа непростая и трудная, но Виктория с ней справится», — уверенно заметил Фредерик. «Вы знакомы?» — удивился я. «Она проходила практику на Земле, и я не упустил случая посмотреть на нее и разузнать побольше. Занятная личность». Отцу не удастся заставить ее прогнуться. От тебя это своеобразный комплимент. Пожалуй. Я внимательно наблюдал за окружением генерала и сделал определенные выводы о характере его дочери. На мой взгляд, ты зря пренебрегаешь возможностью исследовать нравы людей, хотя методы у каждого свои. «Тебя отправили на Альдебаран отслеживать экономическую и политическую ситуацию в системе, контролировать конфликты, и со своим заданием ты вполне справляешься. Но из-за дочки генерала будет труднее следить за зверинцем», — недовольно заметил я. «Может, имеются еще причины, по которым меня стараются услать?» «Есть подозрения?» «Пока нет. Но, думаю, из-за ситуации в военной верхушке Альдебарана участились нападения пиратов. Наша экономика стабильна, почти нет коррупции и преступности, но все же встречаются люди, которые не хотят работать и занимаются грабежом судов. С этим нужно что-то делать. Заниматься этим должна не полиция а военные. Все сведения Эриасу совет передал. Посмотрим, что предпримет генерал. У него не так много вариантов. И вообще, чем больше думаю, тем больше прихожу к выводу, что эта экспедиция не так уж бесполезна для меня. Может, стоит лучше присмотреться к дочери Эргера? В будущем может пригодиться. Пообщаемся с ней. Узнаю, что она за человек. Просчитаю возможные слабые места. Хороший подход. Если жизнь подбросила вам лимоны, надо делать лимонад. Будь осторожен, — серьезно попросил Фредерик. Да что может случиться на колонизированной планете, полной военных? Отмахнулся я. Впрочем, никогда не знаешь, чем закончится очередная история в твоей жизни. Но пока она длится, надо ценить каждый момент, каждый миг. Виктория Эргер «Орла, спаси!» — простонала я, сложив руки в мольбе она сидела напротив меня в моей квартире и подперев подбородок рукой обреченно смотрела на майора ты что побила его неверище уточнила орла нет то есть конечно ударила но я же не специально ты что не веришь не то чтобы Но все равно выглядит весьма странно. Нельзя было оставлять себя с ним наедине. А я ведь предлагала подержать парня. Нет, вы меня никогда не слушаете. А может, еще и Викторию заменила бы? Ну а что? Чтоб наверняка все прошло как надо. Съехидничала Элла. Поговори еще. «Впоследствии это я разгребаю?» — рыкнула майор. «Я просто прошу тебя узнать по своим каналам, все ли у него хорошо, не нажаловался ли он на меня куда-нибудь!» — в который раз попросила я. «Ладно, но пока улаживаю эту проблему, ты никого не соблазняй. Идет?» — мягко попросила Орла. Я правильно воспитана. Нахмурилась я. И не делаю ничего необдуманно. Это-то и беспокоит, пробормотала Элла. Когда ты думаешь насчет романтических отношений, Случается катастрофа. Бросила на коллегу острый взгляд. Теперь будут припоминать мне эту историю до пенсии. Ты воспитана лучше? чем мы все вместе взяты, Но просто пока не пробуй соблазнять мужчин. Договорились?» Ласково спросила Орла. «Хорошо. Сейчас можно было согласиться на что угодно, лишь бы выяснить судьбу неизвестного мне ляга. Я верю, майор со своими связями сможет. Вот и отлично!» «У нас тут совещание намечается, так что я побежала. А вы видите себя хорошо». «Да, мамочка», — усмехнулась Элла. Изображение Орлы исчезло, и мы с коллегой переглянулись. «Сложно быть хорошей девочкой, когда в тебе живет маньяк». «Я уже говорила, что люблю тебя» улыбнулась Эллочка. «У меня нормальная ориентация. Тебе не на что рассчитывать», — пошутила я. «Судя по твоей личной жизни, у тебя вообще ее нет». «Так и будете напоминать об этом?» — скинула брови я. «Мне кажется, надо остановиться. В жизни для всего есть свое время. Я сначала училась». Потом строила карьеру, и мне было не до свиданий. Понимаю, звучит как оправдание. Многие совмещают. А я не могу. Вот и сейчас чувствую, еще не время. Можно попробовать снова, но чуть позже. Завтра же не конец света. Элла уже хотела вступить в дискуссию, как нас вдруг прервал сигнал видеовызова. Взглянула на Плокстор. «Папа!» «Принять и спроецировать изображение!» Скомандовала, вздохнув. По моему поведению Элла поняла, кто звонит. «Мне выйти?» Генерал Эргер услышал фразу коллеги. «Не стоит!» «Я ненадолго!» Ответил ей отец, а меня просветил. Виктория, через несколько дней отправляешься в командировку. Я растерянно разглядывала голограмму и не сразу нашлась, что сказать. Родные всегда были против того, чтобы я покидала родную систему. Словно если это случится, Моя жизнь бесповоротно изменится. Хорошо. Куда? Спокойно поинтересовалась. На одну из открытых планет ЗИВ-632. Все сведения тебе перешлет руководитель операции. Отправление через семь дней. Так быстро? это может означать только одно командировка запланирована заранее, но отец от меня утаил намеренно как скажете генерал вот и прекрасно улыбнулся отец у меня еще много дел приходи сегодня домой на ужин он отсоединился И в комнате воцарилось молчание. Через несколько секунд Элла глубоко вздохнула и заметила. «Ваши семейные беседы — это что-то с чем-то. Мне как-то не по себе стало». «Еще не привыкла?» — съязвила я. «К такому невозможно привыкнуть. Сидишь и ждешь, что получится из вашего разговора» и чему придется стать свидетелем. В следующий раз сбегу. Я рассмеялась и отправилась готовить кофе. В этой ситуации без него никак. «С чего эта папочка решил выпустить тебя из-под крылышка?» Задумчиво спросила подруга. Наказание за переезд. Экспедиции подобного рода обычно сложные и трудные. родители решил показать, как жесток мир. «Что будешь делать?» «Посмотрим по обстоятельствам. Сейчас нужно за короткий срок подготовиться к командировке и отомстить папе», — усмехнулась я. «Неправильно это — оставаться в долгу. Родители не так меня воспитали». «И что ты можешь сделать?» «Натравлю на него маму. Что же еще?» «Так легко она не простит отцу мою командировку, полную опасностей «Страшная женщина!» — рассмеялась подруга. «Скажи, когда мне нужно начинать тебя бояться?» На это я лишь загадочно улыбнулась. «Женщины — удивительные существа». Нас можно попробовать обидеть, оскорбить, загнать в угол. Но мы ночь поплачем, подумаем, а потом пятый угол начнете искать уже вы. Открытие новой пригодной для жизни планеты всегда достижение. Пусть даже гуманоиды не могут там существовать без помощи техники и специальных костюмов. Уже было столько жестоких и неподлежащих колонизации миров, что найти подходящие условия оказалось большим везением. Прием в честь включения в Галактический Союз еще одного мира совпал с мероприятием по представлению всем следующей экспедиции. А значит, этот грандиозный праздник я пропустить не могла. К тому же папа проконтролировал, чтобы на вечер у нас не было намечено никаких опытов. Все предусмотрел. И вот я в красивом вечернем платье смотрела на огромную толпу гостей. Знакомых мало, а улыбаться и общаться с посторонними людьми желания не возникало. Какая там экспедиция! «Сегодняшний вечер — вот что настоящая пытка!» «Виктория!» Подруга не входила ни в состав экспедиции, ни в разряд привилегированных гостей, чтобы присутствовать на столь пышном мероприятии. Но когда это останавливало Эллу? За собой она тащила орлу, неизвестно как, выколупав ее из общества военной элиты. И хотя майор не входила в высший командный состав, она летела со мной в командировку, поэтому имела счастье быть сегодня здесь. «Как ты пробралась сквозь охрану?» — удивилась коллеги. «Никого не убила там?» «Использовала природную неотразимость. Никто не смог устоять», — подмигнула Эллочка. Орла с сомнением покосилась на подругу. «Имей в виду, я скоро улетаю и не смогу помочь избежать ареста». На всякий случай предупредила майор. «Злые вы!» Элла надулась, но надолго ее не хватило. «Вообще не понимаю, отчего у вас кислые лица? Находитесь в числе гостей на пышном приеме!» «Хорошая еда, отличное вино и интересная компания!» «Насчет первых двух — согласна», — кивнула Орла. «А вот с последним ты прогадала». «Не верите?» «Сейчас докажу. Видите на лестнице, ведущей на второй этаж, сухонького невысокого ляга?» Мы с подругой дружно кивнули. Он заведует продовольственными поставками на колонизируемые планеты. Многое решает. Очень влиятелен. А вон тот, лапочка Эйфи, стоящий рядом с драгом. Сын одного из членов совета. Завидный жених, — улыбнулась Орла. — А что за драг? — спросила о мужчине который внешне кого-то мне напоминал. «Командир нашей экспедиции по военной части!» просветила меня майор, пока Элла пожимала плечами. «Значит, познакомимся. Эх, собрать бы на него информацию. Начальство, пусть и не прямое, нужно знать в лицо». «Что бы ты ни говорила...» а воспитание папочки сказывается, — подколола Элла. Я только фыркнула. Про Алика Стоуна практически ничего не известно. Находился в самом низу военной иерархии и последовательно ступенька за ступенькой поднялся выше, что обеспечило ему уважение коллег. Требовательный, замкнутый, жесткий. «В его хищных повадках и тренировочных спаррингах часто прослеживается жестокость», — поведала Орла. «Мне не по себе из-за того, что именно он командует силовой частью экспедиции, но его назначил генерал, поэтому выбора нет». Мы покосились на майора, которая, хмурясь, смотрела на Драга. Интересно, почему отец выбрал именно его? Он недолюбливает посторонних. Ситуация была крайне необычная, и я задумалась. Самое странное, многие уверены, что генералу не нравится Стоун, и в то же время поговаривают, что они очень близки, добавила Орла. «Мой отец близок со своим подчиненным?» — не поверила я. «Вот чего-чего, а такого за ним не водилось!» «Генерал со всеми держал дистанцию!» «Так говорят», — пожала плечами подруга. «Вообще-то, если к нему присмотреться, впечатляющий экземпляр!» — вклинилась в разговор Элла. высокий Симпатичный, темноволосый, мужественный. Один недостаток — драк. У вас будет очень интересная поездка. Надеюсь, что нет. Я нахмурилась. Пусть лучше будет скучной и спокойной, полностью соответствующей нашим ожиданиям. Орла закивала, поддерживая. Веселье и приключения никому не нужны. «Какие же вы зануды!» — вздохнула Элла. «Ну и стойте тут!» А я пошла веселиться. «Здесь можно завязать столько полезных, а может и приятных знакомств». Иногда я завидовала легкому и непосредственному характеру подруги. Особенно ее непринужденности в отношениях с противоположным полом орлу отвлек сослуживец, а я рассматривала гостей раздумывая о поездке с нами в экспедицию также отправится тирая присланная на помощь советам не для сопровождения ученых на выездах, а чтобы отслеживать психологическое состояние пребывающих на планете людей вообще тирры гуманоиды имеющие таланты и отличающиеся необычными способностями. Чем выше уровень таланта, тем более востребован Тире и тем дороже его услуги. Высококлассных специалистов этого уровня очень мало. Существует всего три направления. Психология отвечает за мышление подсознания уровень интеллектуального развития. физиология, дает возможность управлять физиологическими процессами в организме и эмоции, чувства, сны. Тиры могут воздействовать на людей, но если делать это незаконно, можно лишиться таланта. Я впервые буду работать рядом со столь необычными гуманоидами, да и во многом другом поездка будет для меня повышением квалификации. «Почему же такое странное предчувствие?» Снова переведя взгляд на Драга, заметила, что тот смотрит на меня. Мы на пару секунд встретились глазами и тут же прервали контакт. Орла дала полковнику такую странную характеристику, а на вид обычный мужчина. «Да». Крупный, серьезный и целеустремленный. Но многие военные обладают такими качествами. А вообще уже поздно. Не пора ли домой? Виктория! Обернувшись, увидела, как ко мне вновь спешит Элла, таща на буксире незнакомого мужчину Эйфи. Высокого и красивого как и все представители его расы, с бледной кожей и белыми волосами. В его голубых глазах отражалось умеренное любопытство. «Я так рада тебя видеть! Помнишь, рассказывала тебе про молодого человека, который был так добр, что провел меня по своему приглашению как спутницу? Мне так повезло!» — щебетала коллега подмигивая. «Мне рассказывали, когда такое было?» Несомненно, вежливо улыбнулась молодому человеку. В чем бы ни была причина странного поведения Эллы, подыграем. Армир, хочу познакомить тебя с моей близкой подругой Викторией Эргер. Виктория — это Амриер Синто. «Рада познакомиться», — добавила благожелательности в улыбку. «Как и я! Вы родственница генерала Эргера?» Пристально рассматривая меня, спросил молодой человек. Этот вопрос я слышала часто, когда меня знакомили с гуманоидами. И интересовало их всегда одно и то же. Кажется, я уже привыкла. Да, и его дочь постаралась ответить как можно спокойнее. «Я немного знаком с генералом. Очень достойный гуманоид». И так тоже часто говорят. А на самом деле его представили как одного из толпы, и папа, скорее всего, даже не вспомнит. Впрочем, может, я и ошибаюсь. Эллу отвлек незнакомый мне ляк, и она, извинившись, отошла. Мне ничего не оставалось, как продолжить беседу. — Вы знаете, я хорошо разбираюсь в людях, — продолжил Амрир и пригубил вино. — Правда? — вежливо поинтересовалась. — Мне многие говорят об этом. «Я вижу, что вы очень милая. Не хотели бы вы со мной встречаться?» О-о-о! Только и выдохнула. Предложение было неожиданным. Но, может, Элла не зря нас познакомила? У подруги наметанный взгляд. «До командировки еще есть время, и мы можем...» «Естественно, я говорю о постоянных отношениях». М -м -м, разочарованно протянула я. «Вы же знаете, как представители нашей расы щепетильны в этом вопросе. Моя девушка должна быть воспитанной, вежливой и доброй. Хорошо относиться к друзьям и ладить с моими родными». Внешность и чувство вкуса тоже важны. С ней не должно быть стыдно выйти в свет. Представители его расы щепетильны не только в этом. Они очень красивы, ранимы и в основном вегетарианцы. А секс возможен только в браке. Как же я могла забыть? несомненно Кивнула, так как мужчина смотрел настойчиво, будто требуя подтверждения своих слов. «Вы подходите. Идеально!» «Вот как?» Снова вежливая улыбка. «Пожалуй, ведь я...» Не особо вслушиваясь в то, что вещал Амрир, я поддакивала, когда надо. Рассматривала гостей, иногда подтягивая вино. Я не получала от беседы удовольствия. Но с другими незнакомцами, скорее всего, будет так же. И через какое-то время, выслушав все требования Амрира к своей девушке, я поняла две вещи. Во-первых, у меня нет времени, чтобы стараться им соответствовать. Во-вторых, мне совершенно не нужно быть его постоянной девушкой. Печально. Может, после возвращения из экспедиции я смогу подыскать себе другого Эйфи. Но не могут они все быть такими. Есть же исключения из правил. Просто нужно его найти. Эти же отношения загублены на корню. Так и не начавшись. Алик Уотерстоун Я с детства ненавидел подобные мероприятия. После 13 лет родители уже не могли затащить меня на приемы. И в свете появлялся мало предпочитая общение с друзьями. Когда в начале разведывательной деятельности программисты чистили мои фотографии в сети и других всевозможных источниках, в том числе и частных, Работы у них было немного. И когда меня отправили делать карьеру военного на благо Совета, отсутствие светской жизни было одним из плюсов назначения. Кто ж знал, что это продлится так недолго? Полковник, на каждом приеме у вас одно и то же невозмутимое, безэмоциональное выражение лица. «Зная вас, смею предположить, что вы злитесь и устали», — послышался голос Сергея Форса, главы Центра создания оружия класса А. «Именно ему выпала честь командовать учеными в нашей экспедиции». «А вы неплохо меня изучили», — я покосился на мужчину. «Привычка ученого?» «Да кто ж его знает!» — хмыкнул седовласый гуманоид. Его последнее омоложение было далеко позади. Фактически Сергей доживал свой век. Он придерживался странной привычки носить очки, отрастил небольшую аккуратную бородку. Открытое лицо, приятные манеры. Форс располагал к себе людей. А почему вы считаете, что я устал? Сегодня со службы отпустили пораньше. Усталость бывает разная. В системе Альдебаран довольно много интересных раз несмотря на некоторую консервативность. Но все же драгов здесь мало. А вы к тому же полковник, молодой и красивый, завидный жених. И женщины в вашем окружении это понимают. Вы весь вечер оборонялись от покушений на свою честь. Оказывается, военных и такому обучают. Подколол меня ученый. В глазах Сергея плясали смешинки. Весело ему. А ведь он в определенной мере прав. Все знают, что драги находят своих суженых, и только тогда женятся. Но все равно каждый раз пытаются меня очаровать и захомутать. «А почему вы сегодня без супруги?» — спросил, не желая продолжать неприятную тему. Агата приболела и осталась дома. Она не любит светские мероприятия. Как я ее понимаю? Жаль, что она пропустила сегодняшний вечер. Здесь есть люди, которых редко встретишь на приемах. Я вскинул брови. И кто же? Как будто сами не знаете. Ученый лукаво посмотрел на меня. Например, первая красавица системы, которая дважды пыталась пригласить вас на танец. Ее чаще встретишь на голографической рекламе, чем вживую или супруга главы экономического сектора, известная тем, что объехала чуть ли не весь космос и редко когда бывает дома. А еще дочь генерала Эргера. Пока Сергей перечислял, я переводил взгляд с одной персоны на другую и, наконец, остановился на Виктории Эргер. Кстати, она будет с нами в экспедиции. Как бы между прочим, заметил Форс. Настала моя очередь смотреть с иронией. Уверяю вас, она не уделяла мне внимания на вечере. С чего бы? С улыбкой покосился на меня Сергей. Вы ей не нравитесь? Не могу ничего сказать. «Только я недостаточно хорош для дочери генерала. вы это думаю, знаете негласную политику военного ведомства?» — напомнил я. Мне начинала нравиться эта словесная игра. «А вы жалеете, что недостаточно хороши?» «Может, есть причины игнорирования женщин, о которых мы не знаем?» — покосился на меня ученый. Не то, чтобы я их игнорировал. Короткие встречи с профессионалками никто не отменял. Более тесные связи угрожают моей миссии. А что будет, если хоть о каких-то отношениях узнает мама? Подумать страшно. Ну что вы, как я могу? А что вы думаете о ней на самом деле? Серьезно спросил Форс. Я пожал плечами. Мы не знакомы, чтобы я составил свое мнение о девушке. Но судя по тому, что увидел сегодня, у нее прекрасное воспитание. Весь вечер со всеми общается и улыбается. Я бы так не смог. «О да, выдержка нереальная». К тому же далеко не все с ней и ее семьей в дружеских отношениях. За эти несколько дней я узнал о дочери генерала все, что можно, и все же досье ее было довольно безликим. Не может человек жить, словно робот. Тем интереснее будет раскопать то, что она не хочет показывать. Вдруг на краткий миг Мы пересеклись глазами, практически сразу переведя их на других людей. В тот же момент к Виктории направилась незнакомая женщина, волочившая за собой парня. Они перекинулись словами, и девушка ретировалась, оставив своего спутника Цергер. «А что вы сами думаете о ней, профессор?» Виктория проходила практику в моем центре. Она очень талантлива в своей области. Конечно, до некоторых гениев ей далеко, но у девушки светлая голова. И она дочь своего отца. В этом я ничуть не сомневался.